Во шестая. Эффект домино. Начало. Так что случилось? спросил я, когда мы подходили к усадьбе. С каждым шагом, с которым я отдалялся от кладбища, сильнее отступал холод, а внутри крепла уверенность: я поверну время вспять. Я верну деда. Тебе лучше самому это увидеть, покачала головой мама. Ещё во дворе я услышал шум. Кто-то громко хохотал. а кто-то ругался. Войдя внутрь, я застал очень странную картину. Ван Балай лежал на полу и покатывался от смеха. Нацука тоже не могла сдержать веселье. Нития стояла рядом с ней и хихикала, спрятав лицо в ладонях. Мирослава улыбалась, что смотрелось странновато. У нее лицо опухло из-за плача. Думиса и Аниш выглядели испуганными. «А все из-за Лианга», Он сидел на стуле и пытался поймать весело скачущую вокруг него Люду, при этом возмущённо покрикивая: "Ты что наделала, совсем дура, верни, как было". Мама хмыкнула и нас заметили. Все сразу же умолкли, с лиц ребят испарились улыбки. "Отличная шутка получилась", усмехнулся я, разглядывая ноги Лианга. "Деду бы понравилось". "Это точно", воскликнула довольная Люда. Она мне козлиные ноги приделала, заорал Лианг, махнув копытом. Уйди, чёрт! аниш замахал руками. Я не выдержал и рассмеялся. Да, деду бы понравилась такая шутка, определённо. Следующие полчаса я разбирался в ситуации. Основная проблема в том, что нить я не смогла регенерировать ноги Лиангу, даже став сильный. Её регенерация материи не справлялась, слишком низкая частота ДНК, чтобы лечить сильных эволюверов. К тому же её третья способность метка регенерации, не помогает отращивать конечности. Она очень полезна для нас. Нити достаточно коснуться человека, чтобы передать ему эту метку, и последняя сама восстанавливает все повреждённые ткани и исцеляет человека. Нити присутствовать при этом не обязательно. Благодаря этому навыку наша лекарка с каждым днём становилась всё известнее. Нитя не удержалась, начала посещать больницы и исцелять всех подряд. К сожалению, её способность не помогала смертельно больным, но вот отрастить руку обычному человеку не её вольверо запросто, и нитрина на это дело уходило мало, не сравнить с затратами, которые необходимы для исцеления эвольвера. Я её начинание поддержал. Ника составила график, чтобы Нитя смогла максимально эффективно посещать больницы. Пока она работала в Руси, но очень хотела перебраться в Индию. Но Гелианга мы оставили до лучших времён. Нити надо значительно повысить чистоту ДНК. Что же касается Люды, её базовая способность анализ элементов, а второй навык преобразование элементов. Уже слабая девочка могла превратить песок в воду, а воду в камень. А недавно Люда стала сильной и открыла третью способность интеграцию. Вроде как она теперь может интегрировать созданные ею предметы друг с другом и с человеком. Очень непонятная и сложная способность. В прошлой жизни, если такие встречались, они их не распространялись. А Люда обладает невероятным, просто гигантским объёмом нетрина. Она буквально может преобразовать дерево в стеклянную скульптуру. Единственный минус её способности она не работает на живых существах. Но я даже рад, что существует хоть такое ограничение. Слишком уж опасно выглядит её навык. И пока ребята здесь сидели, Ван Балай рассказал Лю Ди о своей идее сделать лиангу ноги чёрта, и она загорелась этим. Как итог, дорогой диван, сделанный из вожаков, превратился в две кузи ноги, которые интегрировались с лиангом. Тот не подозревал, что ему грозит, думал, что это мелочь, поэтому согласился поиграть с девочкой и не сопротивлялся. Без его разрешения Люда не смогла бы использовать интеграцию. Как итог, у Лианга ноги черта. Жаль, что Люда не обладает точностью хирурга. Ноги были до нельзы кривыми, одна длиннее и толще другой. А о форме копыт я и вовсе не говорю. Люда их видела только в мультиках. Лианг как не мог ходить, так и сейчас не может. Только раньше ему не мешали два бесполезных отростка. Люда их еще и неправильно прикрепила, и она не мог ходить, Ноги с бедра до колена будто деревянные. Владислав, Лиан Кумалеущий уставился на меня. Пусть она поправит. Может же, да? Не могу, с притворной грустью сказала Люда. Этот навык не отменим, тебе придётся жить с ногами. Как чёрт, Ванбалай прикрыл рот из-за тряси от беззвучного смеха. Я тебя убью, мрачно пообещал ему Лианг. Хотя нет, оторву тебе голову и попрошу эту мелкую сделать тебе свиное рыло. Всё равно мозгов не убавится. Нехорошо так шутить. Покачал головой Думиса, он старался держаться от Люды подальше после того, что она сделала. Люда, я строго посмотрел на девочку. Я и правда не могу ничего сделать. Преобразование не работает на живых. Я уже пробовал превратить лианга в обезьяну. Раздался кашель, лианг свалился на пол. У нас гости, подала голос мама. Я повернулся и увидел Адели, удивлённо разглядывающую нас. Она подидумала, что встретит убитый горем синдикат, но наткнулась на непонятное сборище. "Проходи", я улыбнулся ей. "У нас есть работа для тебя". "Для меня?" Адель удивлённо захлопала глазами, но подошла, кивнула Нити. Они уже встречались когда-то, пыталась исцелить Акселя, но безрезультатно, как я и ожидал. Она даже не поняла, в чём его недуг. Да, используя свою способность распада, и уничтож ноги Лиангу. Владислав, Лианг, лежащий на полу, попробовал вскочить, но не смог и упал. "Чёрт!" крикнула Аниш. "Изиди!" Эта Адель во все глаза пялилась на Лианга. "Слушай, продолжая посмеиваться, заговорила Нацука. А твой навык не трансформировался в гравитационные копыта? Очень смешно." Лианг с трудом сел на стул. "Босс, не надо удалять ноги." Эта малявка их сделала моими. Я чувствую их. Это будет очень больно. У него копыта? Адель сглотнула. Да, Лианг, тогда походишь пока с ними. Может, привыкнешь к ним и всё наладится. Ничего не наладится. А Лианг снова попытался встать и упал. Люда громко засмеялась, а за ней и весь синдикат. Вскоре Лиза и Пейджи из Пекина присоединились к нам. В целом, проводы деда получились весёлыми. Думаю, он был бы доволен, узнав об этом. Я сидел у надгробия деда на часах 3:00 ночи. Летом восход начинается рано, и я ждал его. По моей просьбе кладбище было закрыто на 2 часа. Думаю, люди поймут. Рядом стоял столик с двумя стопками, в них чистый спирт. Дед всегда хвастался, что пьёт только его. Но при этом никто не видел, чтобы он употреблял спирт, да и другой алкоголь он не пил. Не вовремя ты ушёл. Я взял стопку. Рот Лин на грани краха. Ему осталось около недели, может даже меньше. Я выпил стопку и поморщился. Никогда не любил алкоголь, а спирт и вовсе нельзя пить. Дед просто шутил, когда о нём говорил. Но для меня сильного ивольвера он несёт столько же вреда, сколько обычная вода. Колониане убили премьер-министра Европейского содружества и ещё несколько десятков чиновников. Всё из-за Джао. Никакая броня не может удержать пули, укреплённые ею. Боюсь я про дел монстра. Если чёрная права это вот-вот приведёт к большой катастрофе на Луне, а у меня нет достаточного доступа, чтобы узнать о Гелии 13 астероиде. Твоя помощь сейчас не помешала бы. Мама пытается, но пока у неё плохо выходит. Я налил вторую стопку и чокнулся с надгробием. Азиатское содружество и Индия вот-вот начнут войну. Да она уже начитана в вышеущих из-под контроля штатах, но пока без огласки. Я думал, что смог предотвратить индоазиатский конфликт. А вот как оно всё вышло. Вздохнув, я снова выпил и поставил стопку на стол. Больше не буду. Некоторое время молчал, задумчиво разглядывая золотое надгробие. После ухода деда меня не покидает ощущение, что не хватает чего-то очень важного. Без него всё княжество будто померкло, потеряло сияние. Завтра прилетит опекун, меланхолично сказал я и больше ничего не добавил, всё и так понятно. На горизонте занелся рассвет. Я улыбнулся. Голова очистилась, на душе стало легче. Для меня утреннее солнце обладает магическим свойством. ано лечит, помогает на уровне души и психики. Когда солнце поднялось чуть выше, я встал, похлопал по надгробию. Ладно, деда, пойду я. Если всё у меня получится, мы с тобой снова встретимся. Убрав несуществующие пылинки с камня, я взлетел и направился обратно в усадьбу. «Владик, мы с тобой сделаем Уральское княжество сильнейшим во всей Руси. Доверься мне, сынок». Я сидел в общем зале и непроницаемым взглядом смотрел на лицо Вячеслава Галицкого. Тот чуть ли не с отеческой улыбкой смотрел на меня, высокий бородатый славянин с породистой внешностью. «За все время нашего разговора ты не сказал ни слова». Взгляд Вячеслава наполнился тревогой. «Неужели смерть деда стала таким ударом для тебя?» Мне пришло сообщение от Ники. Я проверил его и помрачнел. Действующий глава рода Ли погиб. Право производить армейское оружие перешло роду Чоу. Интересно, мачеха на седьмом небе от счастья? Сестре я велел пока не высовываться. Она по отцу Ли, а по матери Чоу. Вряд ли ее тронут, но она ушла из дома. Лучше лишний раз не показываться. «Влад, что-то случилось?» – подал голос Вячеслав. Мне пора, я встал и, не глядя на него, вышел. Сегодня только 11 июля, мне следует подготовиться. Как и предупреждала черная, костяшки домино начали падать, настал критический момент для всей Солнечной системы. И если я хочу в будущем это исправить, надо внимательно следить за всеми процессами, чтобы знать о них. На следующий день. Сюлли, одетая в чёрное платье с шляпкой на голове, сидела напротив меня. Мы обедали в дорогом ресторане на площади Вольферов. Я слышала, что твой опекун и все люди, которые прилетели с ним, погибли этой ночью. Сюлли с сожалением покачала головой. Какая трагедия. В Уральском княжестве слишком много смертей в последнее время. Мои люди уже выясняют, как в Екатеринбург попали карликовые гадюки. Я вытер салфеткой губы. И мы обязательно докопаемся до правды. Понимаю, Сюли кивнула. Чёрный сказал поддерживать себя во всём, особенно в плане информации. Тебе интересно поведение Ханшахатри, да? Каждый его шаг с момента, как он объявился. А ещё Гели 13-й, да и вообще всё, что связано с Луной. Сюли склонила голову. Да, и мне интересны твои выводы. Когда ты заберёшь сестру? неожиданно спросила Анна. «В ближайшие три дня полечу за ней. Идет?» Чуть подумав, Сюли улыбнулась. «Конечно, вот, держи. Тут все, что ты просил». Сюли протянула мне планшет. Я взял его, но не спешил читать. Ника отправила сообщение. Во-первых, Янь Лин нашла пожирателей жизни. У них случился конфликт, и ей пришлось показать свою силу. Янь Лин уже не слабая, ей несложно преподать урок взорвавшимся бандитам. Во-вторых, она нашла принца Саида. И сейчас он в очень жалком состоянии, брошенный семьёй, преданный, униженный. Спасибо тебе, Сюли, я поднялся. Сейчас мне пора, но позже мы обязательно встретимся. Конечно, конечно, Сюли захлопала глазами. Может, ты мне расскажешь, как вырастить таких ядовитых карликовых гадюк? Раз они даже слабых охольверов с одного укуса убивают. Я ничего ей не ответил, взлетел и устремился к аэропорту. Не говорит же ей, что существует очень тонкая связь между земными животными и монстрами из начального мира. Если найти разумную ядовитую гадюку, убить её и притащить тело на землю, то каждая сотая карликовая гадюка, съевшая кусочек разумного монстра, выживет и превратится в невероятно опасное существо. И именно этим секретом я и воспользовался, после чего подчинил гадюк и отправил их убивать Вячеслава и его делегацию. Пусть цари и его советники голову ломают над тем, что вообще происходит. Когда я подлетал к аэропорту, позвонил Жорик Британский, который пару дней назад получил мой номер. Привет, Владислав. Я очень рад, что ты поверил в слюну Посейдона и решил инвестировать в нас. Ты сделал правильный выбор, будь уверен. Это, а когда сможешь доставить нам слюну разумного шелкопряда в ближайшие дни, Жорик? И я очень надеюсь, что вы справитесь со своей задачей. Ответил я, снижайся. Справимся, конечно, справимся, не сомневайся. Разговор с Жориком был коротким. Слюна Посейдона может пригодиться. Будет хорошо, если у британских всё получится. Самолёт летел в Неаполе, именно там сейчас скрывался принц Саид. История этого человека трагична. По праву рождения он и правда принц, второй сын эмира одного из многочисленных эмиратов, входящих в арабскую коалицию. Что конкретно случилось с Саидом, мне неизвестно. По слухам, он и его старший брат не поделили женщину. Ещё была версия, что Саид выступил против брата и поплатился. Ну и совсем нелепые слухи ходили, связанные с неподобающим поведением Саида, но это неважно. Главное, Саида вычеркнули из семьи и изгнали из страны. Он потерял всё, что имел. Даже денег у него хватит ненадолго. Скоро нечем будет платить за аренду. В прошлой жизни он через год после затмения впервые посетил изначальный мир, но в этой может это сделать ещё быстрее. Нельзя упустить момент. Пока я сидел в самолёте, просматривал планшет, который мне дала Сюли. Больше всего меня заинтересовал её вывод, который она представила в самом конце. Никаких прямых доказательств нет, но если включить воображение, то можно предположить, что князь Борис имел некие договорённости с революционерами Индии. Во время переворота произошло множество необъяснимых вещей. От поведения генералов и чиновников до вооружения повстанцев. Люди Ханш-Хатри были слишком хорошо вооружены. Самым передовым лучевым оружием им кто-то помог. Учитывая род Ли и статус Бориса, можно предположить, что князь замешан в этом. Но Ханш-Хатри первым делом поблагодарил его, чем нанес огромный удар по репутации царя. и фактически во всеуслышание объявил, кто именно помог ему свергнуть законную власть. Убийство князя Бориса стало делом времени, подобное не прощается. Рот Ли замешан в еще одном очень неприятном деле. Конфликт на Луне мог сам по себе утихнуть со временем, Европейский Союз уже отстал в развитии эволюторов от других стран, потому что был слишком зациклен на Луне, и власти страны понимали это. Но все ухудшилось после того, как Джао Ли стала сильной. Она начала укреплять различные баи и припасы, и по убойности те превзошли даже лучевые. От лазером мы знаем, как защититься, но от сверхпрочного патрона, который пробивает металлическую защиту полуметровой толщины, защиты пока нет. По моим прогнозам, велика опасность использования орбитального плазменного оружия. После затмения прошло достаточно времени, чтобы исправить его. Мы снижаемся. Отвлёк меня Андрей. Нам надо подготовиться. Хорошо, я убрал планшет. После того, как из-за Джао погиб премьер-министр и другие политики, европейское содружество закрыло въезд любому из синдиката. Пришлось спешно эвакуировать Лианга и его маму, пока была такая возможность. Адель тоже готовится к переезду. Ей придётся покинуть страну, в которой она родилась и выросла. Подготовкой Андрей называл лёгкий грим. Мне нельзя представляться своим настоящим именем. Я использую фальшивый паспорт. подготовленный сразу после переезда в Екатеринбург. Самолёт приземлился в Неаполе, и я почувствовал на себе, каково это проходить длительную процедуру проверки. Раньше дед мог позвонить в любой город мира и предупредить, что скоро его внук прилетит. И кто бы посмел меня после такого тронуть? Но те времена ушли. Власть мамы в основном распространяется на Русь. В других странах у неё не так много возможностей, как было у деда. В репорту докопались до моего меча, Когти Байху. Цжао укрепил его ещё когда мы охотились на акул, но клинок сильно отличался от прошлого. С помощью него я убил двух разумных кристаллических червя и молящегося богомола, и меч сильно пострадал, но при этом закалился в крови могущественных монстров. После того, как Цжао во второй раз поработалась с ним, он сильно изменился, стал тёмно-серым, гладким, хищным. От него исходила аура опасности, вызывающая подсознательный страх у любого человека. К счастью, работники аэропорта не стали проверять прочность и остроту клинка. Поверили, что он декоративный. Мы специально поместили его в деревянный футляр со стеклянной крышкой. Мы подъезжаем. Нужный отель впереди, предупредил Андрей, ведущий арендованный автомобиль. «Хорошо», – рассеянно ответил я. «Все мысли были заняты самым опасным врагом моей прошлой жизни. Принц Саид – лучший стратег по версии Эва Кома. И я был согласен с этим. Не счесть, сколько раз я проигрывал ему. И сейчас я встречусь с этим человеком, у которого без малого есть потенциал стать легендой, и только мне решать, как поступить с его жизнью».